Глава вторая. Санкт-Петербург, 13 декабря, вторник. Так совпало, что этим утром Петрухин зарулил на парковку магистрали практически одновременно с директорской тахой. Выгрузившийся из салона Виктор Альбертович сегодня был как-то особенно мрачен. По этой причине Дмитрий решил воздержаться от традиционного, установленного промеж них, ритуала утреннего обмена свежими анекдотами. «Здорово! Здоровее видали! Какие новости!» на вчера встретилась в крестах с Московцевым. Всех подробностей пока не знаю. Копию постановления Комаров, как ни странно, раздобыл. Ничего странного. За те бабки, что я ему посулил, не то что копию, оригинал выкрасть можно. Купцов подъехал? Судя по тачке, да. Хорошо, пойдем тогда сразу к вам. по Брюнет и Петрухин прошли в офис, поднялись на второй этаж. Добрели до кабинета решальщиков здесь Виктор альбертович рванул на себя дверь и... и обалдело выдохнул. Упсссс! Оно и понятно. Было от чего обалдеть, так как сей мем LOT обнаруженный в кабинете магистральный инспектор и юрисконсульт страстно целовались за сос. При этом полусидевший на своем служебном столе купцов в данный момент одной рукой прижимал Яну Викторовну за талию, а другой гладил ее хм, попку Запоздала она все-таки, среагировав на начальственное «Упс!». Раскрасневшиеся влюбленные в ужасе отшатнулись друг от друга, будто застигнутые в школьном туалете за курением подростки. «Ничего, ничего», – великодушно успокоил Петрухин. «Продолжайте, пожалуйста. Мы с Виктором Альбертовичем попозже заглянем». «Вот уж хрен!» – сердито рявкнул Виктор Альбертович, входя в кабинет. «Развели, понимаешь». «Ничего не поделаешь, всюду жизнь», – философский изрек Дмитрий. «Ага, она самая». Босс опустил свой тяжелый, крокодиловой кожи портфель на ближайший стол, достал из него пачку газеты, шваркнул он и об столешницу. «Вот она, жизнь». «Хлоп». «Вот смерть». «Хлоп». «А вот это моя самая любимая. Жизнь полна смертей». «Все. Все отписались». Перекосившись в лице, Виктор Альбертович развернул одну из газет и зачитал. «Бизнес на крови. Криминальное прошлое директора магистрали идет за ним по пятам. А? Каково? Пиарчик что надо?» «А как ты вчера с депутатом-то встретился?» Гося страсти нейтрально поинтересовался Петрухин. «Вот только сей вопрос на поверку оказался не водой, но бензинчиком. Отлично съездил. Зашибись, как съездил». Оказывается, этот мудак московцев сперва к Антону подкатывал. За моей спиной вел сепаратно-аппаратные переговоры, сука такая. В смысле, как зайти в партию с черного входа, расшифровал купцов. Именно. Засвербило в паху в мальчонки. Интернету начитался. Статей об общеевропейском кризисе. И озарение, вышли на него снизошло. Не хочу, мол, больше быть столбовым европейским бизнесменом, от слова столб. А хочу быть боссом-единороссом. И чего ему ответила мельчук Чего-чего. Предсказуемо послал. Вот только мне об этом разговоре поведать не удосужился. Они закрутились. У них, видите ли, предвыборная кампания, хрен ей между. Вот тогда наш менеджер и решил пойти другим путем. Народоволец, блядь. И давно у тебя, Петр Николаевич, того уверовал. Примерно с год как. «Я-то грешным делом поначалу не обращал внимания, потому каждый по-своему с ума сходит. Кто-то марки собирает, кто-то в единую Россию вступает. Но когда этот обрусевший швед, вернее, ошведившийся русак выкатился с предложением создать первичную партийную чейку у нас в магистрали, вот тут-то я и призадумался». «Понятно. Но выводов обратно не сделал», – уточнил Петрухин. «Увы мне. Разве что за исключением обещания» при повторном подобном предложении носовать петюни членских взносов по максимуму в известное место. Тем не менее, баблосов на предвыборную кампанию ты им отстегнул? А попробовал бы я не отстегнуть?» – огрызнулся Брюнет. «Меня бы тогда так нагнули, что и, кстати, не меня одного». «Неужели все настолько цинично и беспардонно?» – вырвалось у Купцова удивленное. «Эх, Леонид Николаевич, божий ты человек, и богу Вроде и взрослый, опять же, в следствии служил, а порой такую пенку сдуешь, хоть стой, хоть падай. По крайней мере, хочется верить, что отныне у нас имеется индульгенция, как минимум до следующих выборов». Беззаботно скалясь, закинул вопрос Петрухин. Не разделявший оптимизма инспектора виктор Альбертович, болезненно скривился, невольно вспомнив о камне в ботинке. Дело в том, что мотивом их вчерашней встречи с депутатом Госдумы Амельчуком стала отнюдь не судьба загруженного в кресты господина Московцева, то безусловно неприятности хлопоты, но не более. А вот поведанная Антоном Николаевичем инсайдерская информация из самых что ни есть кремлевских верхов прозвучала куда тревожнее, ибо в случае активной реализации грозило нанести мощнейший административный удар по всему магистральному бизнесу и тогда замучаешься отбиваться. Надо сказать, что первые тревожные звоночки прозвучали еще раньше, а именно после завершения беспосадочного перелета госпожи Матвиенко по маршруту Смольный, Смольный Совфет и призыва на княжение господина Полтавченко. Звоночком этим можно было сходу сочинить из десяток объяснений, вплоть до таких фантастических, как «Мы таки дожили до борьбы с коррупцией», И вот вчера Антон Николаевич на пальцах разжевал брюнету, что же на самом деле творится. Не в датском, но в блядском королевстве. Равно какие силы за этим стоят. А фамилии у сил были те еще не просто громкие, а громоподобные, из разряда «выше только Бог». Оно и понятно, учитывая стоящие на кону финансы. Только по скромным оценкам Смольного для приведения в порядок городской энергетической отрасли требовалось 100 миллиардов рублей и 10 лет. Независимые эксперты считали и того больше, учитывая, что срочной модернизации дожидались почти 4000 километров городских тепловых сетей, а один километр оценивался в 60 миллионов. Борьба за подобную финансовую астрономию грозила развернуться нешуточная. Да, зная виктор Альбертович за такие расклады 5 лет назад, крепко бы подумал, прежде чем вписываться в трудный бизнес, скорее всего, плюнул бы, да и продолжил коллекционировать универсамщики и тому подобную мелочевку. А то и вовсе свалил за кордон и горе, но. Брюнета, как мы помним, позвал, будь он неладен, трубный глаз, и теперь обратной дороги не было, затянул песню, допивая, хоть тресни. Вот такие невеселые мысли одолевали сейчас хозяина всея магистрали. Однако делиться он ими со своими решальщиками Равно как отвечать на ироничное Петрухинское, Виктор Альбертович не стал, ограничившись неожиданным. «Хозяева, у вас тут выпить чего есть?» «В каком смысле?» «Я говорю, лакануть охота!» «Аж ноздрях звенит!» «Витя, побойся Бога! Время половины одиннадцатого, причем утра. И вообще, как ты мог такое о нас подумать? На работе не держим!» «Да ладно врать-то! Вон там, в шкафчике, у вас завсегда что-то стоит!» «Эх, и ничего ты от вас, господин директор, не утаишь!» Вздохнул Дмитрий и направился в за посудой «Может быть, я тогда пока пойду, поработаю?» Робко подала голос, все еще не оправившись от смущения Яна. «Да уж, делай такую любезность, сходи!» Сердито разрешил брюнет. Асеева поспешно ретировалась. Дождавшись ее ухода, Виктор Альбертович выразительно посмотрел на Купцова и покачал головой. Вы бы, блин, хоть дверь на ключ закрывали прежде. Прежде чего, включил дурака Леонид. Прежде чем моральными ласками заниматься на рабочем месте. Москва, 13 декабря, вторник. Одна из стен служебного кабинета Владимира Исаевича в банном переулке Мещанского района столицы по адресу Банный переулок 3 располагается Центральный исполнительный комитет ВПП «Единая Россия» сноска Была отведена под регулярно обновляющуюся экспозицию всевозможных дипломов, наград, раритетного холодного оружия и прочих подарков от благодарных попутчиков партии. Одним из ярых воплощателей магистрального курса ООНа и в жизнь, собственно, и служил Владимир Исаевич. Человек, которого в беседе с Яной Викторовной арестант московцев, конспиративно окрестил «Святой» лицом из первой пятерки.